Камбоджа – одна из клиник рода Велесовых. «Если он назначил время, то обязательно прибудет. Не бывало еще ни одного раза, чтобы он опоздал или не пришел», с уверенностью в голосе говорил руководитель клиники. А вот сидящие напротив него люди не были так уверены. Всего час назад они видели целителя на другом конце света. Во время прямой трансляции он открывал еще одну свою клинику, юбилейную, тысячную. Всего за четыре года парень, которому едва исполнилось двадцать лет, смог дать надежду миллионам людей, уже смирившихся с тем, что их невозможно исцелить. Самые страшные заболевания, раньше считавшиеся неизлечимыми, пасовали перед даром этого человека. Последний член утраченного рода ворвался в этот мир, принеся ему надежду. Он брался за исцеление вне зависимости от возраста, пола, расы, благосостояния человека. Великий целитель, который не отказывал никому. За эти четыре года Виктор Велесов смог собрать под своим началом всех целителей Земли. Теперь они работали на него. В его клиниках оказывали помощь всем нуждающимся. Медицина по-настоящему стала бесплатной. Это было какое-то чудо. Чудо, к которому... Все привыкли очень быстро и уже считали как данность. Сам Велесов занимался крайне тяжелыми случаями. Он помогал там, где другие целители были бессильны. Вот и сейчас семья Пхан оказалась в такой ситуации. Трехлетняя малышка Айми ударилась головой и впала в кому. Местные целители ничего не могли сделать, лишь разводили руками. Они говорили, что малышке осталось жить всего пару дней, если ей не поможет сам Велесов. Тогда семья Пхан обратилась к целителю, даже не имея надежды, что он откликнется. Но мало того, что им разрешили говорить с этим человеком, он сразу же сказал, что поможет. «Ждите меня завтра, в два часа дня», — сказал целитель, и вот уже на часах было 13.58. Малышка Айми находилась на искусственном поддержании жизни, крохотное тело, окутанное проводами и датчиками. Вместе с девочкой в палате находились ее родители и старший брат. Они не находили себе места, то и дело бросая взгляды на часы. Единственным, кто был совершенно спокоен, доктор Кванг. Он лично был знаком с Виктором и не сомневался, что парень прибудет вовремя. Все целители в мире прекрасно знали, что возможности этого человека просто безграничны. Он был словно бог среди целителей и делал вещи, которые другим даже не снились. Именно Виктор Велесов смог спасти миллионы жителей Корпуса Миротворцев. После этого имя парня узнал весь мир. А сейчас это имя просто боготворят. Боготворят за все, что он сделал для людей. Но он не останавливается на этом, продолжая и дальше совершенствовать уже идеальную систему. Прозвучал звуковой сигнал, все тут же посмотрели на часы. Ровно два часа. «Как ты себя чувствуешь, малышка?» Раздался отлично знакомый всем голос, и доктор Кванг расплылся в широкой улыбке. Этот человек никогда не опаздывает. Успевает спасти даже тех, кого уже считали мертвым. Настоящий бог-целитель. Вот и сейчас он просто прикоснулся к щеке малышки Айми, и она тут же открыла глаза. «Мама, папа, а почему мы в больнице? И кто этот дядя? Он очень хороший». Мне понравилось с ним играть. А еще у него есть большая собака. Она тоже очень добрая. А вы мне купите собаку? Ну, пожалуйста», тут же начала говорить малышка. Отец подхватил ее на руки и прижал к себе не в силах сдерживать слезы. А через мгновение уже вся семья Пхан обнимала малышку Айми. К этому времени Велесов уже исчез. Доктор Кванк лишь успел заметить появившегося мужчину с татуировкой в виде цифры 10 на лице. Он оставил счастливую семью и направился в свой кабинет. «Благодарю за то, что вы откликнулись на просьбу о помощи», произнес доктор, когда закрыл за собой дверь. Виктор Велисов сидел здесь и ждал его. Ждал, чтобы лично проверить, как идут дела в его клинике. Он делал это каждую неделю, и раз уж сегодня оказался здесь, то заодно решил немного задержаться. Доктор Кванг подготовил все документы еще вчера. За спиной Велисова стоял тот самый мужчина, сложив руки на груди. Этот человек всегда пугал доктора Кванга. Если Виктор излучал тепло и доброту, то десятый — холод и злобу. Словно он был зол на весь мир. И только Велесов мог сдерживать эту злобу, не позволяя ей выплескиваться на окружающих. Для меня это пустяки. Малышка просто заблудилась, и нужно было показать ей правильную дорогу. У нее большой потенциал. Думаю, что уже через пару лет девочка сможет пользоваться мировой энергией. Поэтому возьмите ее на особый контроль. Вы должны будете помочь ей справиться с открывшейся силой. Все рекомендации по этому поводу лежат у вас на столе. Доктор Кванка мог лишь поклониться как можно ниже, выражая свою благодарность этому великому человеку. «Если что-нибудь понадобится, обращайтесь. А теперь прошу меня извинить. В Бразилии только что случилась страшная катастрофа. Я нужен там». Десятый коснулся Виктора, и они исчезли. Еще один секрет, о котором никто не должен знать. Именно благодаря способностям десятого Виктор Велесов мог попасть в любую точку мира практически мгновенно.